44. Проблемы Мардж, когда она спрашивала на досках объявлений, куда обратиться, чтобы побольше узнать о настоящем Лондоне, если она нуб во всем этом, было не слишком мало, а слишком много предложений. Целый хаос предложений. Она проредила их наводящими вопросами и подняла тему культов. Опасливо. Тему Спрутской церкви. Несколько ложных зацепок, и она снова и снова возвращалась к сообщению, гласившему «Коллекционеры культов, Старая Королева, Альмаган Ярд, Восточный Лондон». В той стороне Лондон казался городом, где Мардж никогда не бывала. Она-то думала, доки вычистили, отбелили деньгами. Но не этот переулок в плевке от собачьего острова. Он казался моментом из какого-то не самого достойного времени, который отрыгнуло прошлое. Городской ляп с убогостью в послевкусии. «В какую жопу меня занесло?» Она снова сверилась с картой. По бокам стояли склады, выскобленные и превращенные в квартиры для высококвалифицированных работников. С одной стороны канал из этих зданий расступался, словно нехотя, в виде пристыженного входа в тупичок из куда более чумазого кирпича и ухабистой мостовой. Несколько дверей — болтающаяся вывеска паба. Старая королева было написано на нем готическими буквами, а под ними — высокомерная Виктория средних лет. Марч пришла среди бела дня. Ночью бы она дважды подумала, прежде чем зайти в эту улочку. На сырой поверхности тут же изгвоздались туфли. Из-за окна, сделанного из бутылочных донышек, освещение внутри маленького паба казалось закопченным. Музыкальный автомат играл что-то из 80-х. Как всегда, песни из того десятилетия она воспринимала как задачку. Она помедлила. Calling all their heroes. It bites. Друг с другом переговаривались седые выпивохи, в одежде того же цвета, что и все вокруг. Люди поднимали на нее глаза, опять опускали. Игровой автомат устал и издал электронный возглас. Джин с тоником». Когда его принесли, она сказала, «Мой друг говорил, что здесь встречаются коллекционеры». «Туристка?» — спросил бармен. «Нет, просто это моя тема, вот и все. Подумывала присоединиться». Человек кивнул. Музыка сменилась. Соха, хиппи, чик. Куда, кстати, делись Соха? «Логично. Все равно нужно быть охренетительным туристом, чтобы сюда забраться», — сказал он. «Их еще нет. Обычно сидят вон там». Она заняла место в углу. Посетители были сдержанными. Здесь находились мужчины и женщины всех национальностей, но с какой-то мутной атмосферой, будто помещение писали грязной кисточкой. Женщина рисовала в разлитой выпивке. Мужчина разговаривал сам с собой. В одном углу за столиком сгрудились трое. «Ну, следующий день рождения отмечаю здесь», — холодно подумала она. Музыка продолжала блуждать по восьмидесятым. Funky Town, версия от «Псеудо Эхо». «Твою мать Айрон Ланг» Big «Биг Пик». «Спасибо, но это не про меня». Повышайте уровень, сразу ставьте «яйс» — «the only way it's up», и тогда без вопросов провожу здесь свадьбу». Она смотрела, как женщина рисовала картинки на столешнице, время от времени подплескивая пиво к рисунку. Женщина подняла голову и задумчиво обсосала грязное пиво с пальца. Мардж в отвращении спрятала глаза. Пивная картинка на столе продолжала саморисоваться. «Так где ты была?» Мардж раскрыла глаза. К ней подкатили с подозрительным взглядом двое мужчин лет сорока или пятидесяти. Лицо одного было каменным и нечитаемым. Второй, который спрашивал, сменял выражение, как детский массовик-затейник. «Еще раз?» «Брайан, говорит, ты хочешь поиграть. Что предлагаешь?» «Порадуешь мою душеньку? Я, знаешь ли, порадую твою. Баш на баш, милочка. Так где ты была?» «Мы все здесь любим немножко теологии, дорогая, так что не стесняйся». Он облизал губы. «Подари нам загробную жизнь. Давай». «Простите», — медленно сказала она. «Я не хотела, чтобы меня неправильно поняли. Я здесь потому, что мне нужна помощь. Мне нужна информация, и мне сказали. Мне нужно задать вам несколько вопросов». Пауза. Человек, который ничего не говорил, оставался бесстрастным. Медленно выпрямился, повернулся и вышел из паба, по дороге поставив нетронутый стакан на стойку. «Чтоб меня!» — сказал второй тихо. «Ты кем себя возомнила, твою мать? Приперлась тут! Прошу!» — сказала Мардж. Отчаяние в голосе удивило даже ее и оборвало его. Она отодвинула ногой стул напротив, предложила жестом сесть. «Прошу, прошу, прошу! Мне правда нужна помощь!» «Прошу, сядьте и выслушайте». Человек не сел, но подождал, следил за ней, положил руку на спинку стула. «Я слышала, что кто-то...» — начала она. «Я слышала, что кто-нибудь из вас, возможно, знает что-то о культе Спрута. Вы же знаете, что Спрут пропал, да? Ну, как и мой любовник, кто-то его забрал и его друга». «Никто не знает, где они, и это как-то связано со спрутом, и мне нужно с ними поговорить. Мне нужно понять, что происходит». Человек покачнулся на каблуках, почесал нос и пронзил ее взглядом. «Я кое-что знаю», — сказала Мардж. «Я сама влипла. Мне самой тоже нужна помощь. Вы знаете...» Она понизила голос. «Вы знаете Госа и Саби». «Они приходили и запугивали меня!» Человек широко раскрыл глаза, сел и придвинулся к ней. «Так что мне надо найти этих со спрутами, потому что они шлют таких людей терроризировать меня!» «Потише!» — сказал он. «Гос и гребучий саби! Во имя всех яиц священного быка, девочка, тебе повезло, что ты еще дышишь! Подумать только!» Он покачал головой. «Отвращение, жалость или что-то еще?» «Как ты вообще сюда попала? Как нашла это место?» «Мне о нем рассказали». Но ну, чудесно! Тебе о нем, блин, рассказали!» Он покачал головой. «Стараешься тут, стараешься. Никто даже не должен знать, что наш блаткладский бар существует». Он воспользовался ямайским прилагательным, хотя был белым, с режущим слух акцентом кокни. «Это секретная улица, подруга». «Она же вот!» — сказала Мардж и показала на карту. «Да, и только там она быть и должна. Знаешь, что такое улица-ловушка? Знаешь, как трудно это организовать?» — он покачал головой. «Слушай, милочка, все это не важно. Тебя здесь быть не должно». «Я же сказала, зачем пришла?» «Нет. В смысле, если ты обозлила Госса и Саби, тебя здесь быть не должно. Если тебя оставили в живых, то только потому, что им на тебя плевать. Так что ради сета не делай так, чтобы им было не плевать». «Прошу, просто расскажите о культе Спрута. Я должна их найти». «Культ Спрута? Какой желаешь?» «О каком ты говоришь? Калкру? Тлалок? Каналоа? Ктулху?» «Ктулху, да? Всегда Ктулху. Да прикалываюсь. Я знаю, о чем ты говоришь. Церковь Бога Кракена, точно?» Он огляделся. «Они никак не связаны с Госом и Саби. Говори о тефтистах, что хочешь, куколка. Но они такую компанию не водят. Так не бывает». Дай, кое-что тебе скажу. По-моему, они в курсе дел не больше тебя. Кракена забрали не они. Он для них слишком святой или что-то в этом роде. Но они его даже и не ищут, если можешь в это поверить. Мне все это не интересно. Я только хочу знать, что случилось с Леоном и Билли. Дорогая моя, что бы там ни случилось, для меня это крутовато. Никто из нас даже не суется к тефтисам с тех пор, как заварилась каша. Нам бы чего попроще и поуютней. Уж спасибо. Боги-пауки, квакеры, не турей-карта. Это меня вполне устроит. Примечание. Не турей-карта. Иудейское религиозное движение, выступающее против сионизма и существования государства Израиль. Конец примечания. Ладно. Может, за их писание много баллов не получишь, но... Я не понимаю. И не надо, голуба, и не надо. Я слышала, вы что-то о них знаете. Так, ну, все, — сказал он, рубанул по столу рукой. Этого разговора не будет, мне этого не надо. Он вздохнул, увидев ее выражение лица. Ладно, слушай, я уже рассказал тебе все, что знаю. «То есть хрена, конечно, но только потому, что и краки знают не больше. Если ты...» — он помялся. «Ты меня сама не поблагодаришь за помощь, знаешь ли? Помощь тоже мне!» Он вздохнул. «Слушай, если тебе правда приспичило влезть в это говно, и это именно говно, потому что в нем по уши ты окажешься, то есть люди, с которыми тебе надо поговорить». «Расскажите!» «Ладно, так. Господи, девочка, тебя же впервые занесло на нашу сторону!» Он осушил всю кружку одним впечатляющим залпом. «Слухи! Это сделал Тату! Это вернулся и сделал грезамент. Это никто не делал! Ну, от слухов толку нет! Так что если бы я хотел что-то узнать, а я не хочу...» Я бы подумал, у кого еще тут есть выгода и кто еще считает, что это его дело. Он подождал ответа. Мардж покачала головой. Море. Спорим, у Моря есть на этот счет свои мысли. Меня бы не удивило, если ко всему этому приложил руку засранец Океан. Логично же, да? Забирает назад свое Океану Океанова. Он хохотнул. Мардж закрыла глаза. «А если и не забрал, то наверняка бы хотел. И представляет, с кого спрашивать». «Мне надо поговорить с морем?» — спросила Мардж. «Боже, женщина, что за несчастный вид? Что совсем сразу? Поговори с его посланником. Поговори с потопным братом у барьера». «Кто такой?» «Но-но!» Он отрицательно покачал пальцем. «Дальше уже сама, да? Сюда же ты добралась? Если так хочешь, чтоб тебя сожрали, можешь зайти и дальше. Вести тебя под ручку – не мое дело. Мне это на совести не нужно, милая. Иди домой. Не поедешь ведь, да?» Он надул щеки и выпустил воздух. «Хочешь – верь, хочешь – нет, но я сочувствую насчет твоего парня. Ясно?» И хочешь верь, хочешь нет, а по моему экспертному мнению, это без разницы, я за тебя помолюсь». «Кому?» — спросила Мардж. Он улыбнулся. Игровой автомат играл «Wise Up Suckers» от «Pop Will Eat Itself». гори оно», — сказал человек. «Вот что! Какой смысл коллекционировать то, чем не пользуешься? Помолюсь за тебя всем».